Первый папирус. Сесен, прошу тебя, жизнь, дай мне вновь быть твоей. Глава 1. Аментет. Защити меня в сердце песчаной бури, не пускай меня в царство закатных теней. Не позволь утонуть мне в речной лазури. Прошу тебя, жизнь, дай мне вновь быть твоей. Дуат. Зал Судилище. В зале судилища за 12-ми вратами Дуата было тихо. Исполинское круглое помещение возводилось вечность назад вокруг истока реки Хапи, что связывала мир смертных и загробное царство. Троны, расположенные у стен, пустовали, лишь на одном центральном, за которым открывался вид на закатное солнце полей Иалу, восседало божество. Ты напрасно тревожишься, жена. Царь богов великий Осирис пристально глядел через прорези золотой погребальной маски на супругу. Прошлое осталось в прошлом, и на этот раз моё доверие нерушимо. Разгневанная богиня, что стояла напротив Осириса, была прекрасна. Её тёмные волосы, собранные в тугие косы, горящие зелёными отсветами глаза, гордо взъёрнутый подбородок Весь образ Исиды выдавал готовность к спору, борьбе. Ты говоришь как смертный, муж мой, только они верят в то, что всё плохое остаётся позади. Богиня прикрыла глаза, подавляя гнев. Но мы-то знаем о цикличности мироздания, верности и предательстве, что тебя беспокоит. Новое предательство этому не бывать. Откуда тебе это известно, муж мой? Осирис почти по-человечески устало выдохнул. Уже не в первый раз Исида заводила с ним разговор о предательстве, и даже бесконечная любовь к супруге не могла умолить его растущего расстройства. Царь поднялся со трона, заключая жену в объятия, Исида прижалась щекой к его плечу, наслаждаясь близостью. Вот что вечно, муж мой, наша любовь. Мысли богини на мгновение опокинули тревоги, с которыми она пришла к супругу на разговор, но лишь на мгновение. "Прошу, услышь меня, пока не стало слишком поздно", взмолилась Исида, силясь заглянуть о Сирису в глаза. "Оставь это. Бог не кричал, однако стены зала судилища содрогнулись от силы, что сквозило в его голосе. К нам идёт душа, и моё бремя судить её, а не твои слова". Исида отшатнулась от мужа, скрывая себя тенями в углублениях меж тронами отсутствовавших богов. Она не могла позволить вновь прибывшей человеческой душе увидеть ярость на своём лице. Не так должна встречать богиня тех, кто прошёл свой последний путь. Величественные двери, двенадцатые врата Дуата распахнулись, и в зал судилища вошёл молодой юноша. Он был неестественно бледен. Под его большими серыми глазами залегли глубокие тени. Всё в позе и взгляде души выдавало едва сдерживаемый страх. Но сжатые в кулаки до побелевших костяшек руки говорили о том, как сильно юноша противился этому чувству. Он коротко выдохнул через стиснутые зубы и скованно поклонился Осирису, не поднимая глаз от пола. Слава тебе, великий Бог, владыка двух истин. Я не Юноша запнулся и с трудом сглотнул, не в силах говорить от пробирающей дрожи. «Ты сам во всём виноват. Теперь имей смелость взглянуть в лицо великому судье!» Думал он, пытаясь смирить ужас перед последним судом и продолжить священную исповедь отрицания. «Я не совершал несправедливости против людей, не притеснял ближних, не грабил бедных, не совершал того, что не угодно богам, я...» Довольно. Грохочущий в своей божественной сути голос Осириса прервал исповедь. От неожиданности юноша выпрямился из поклона, встречаясь взглядом с богом. Мысли души стали на удивление спокойными. Вот и настал мой конец. Царь богов даже слушать не стал. Пусть будет небытие. Я это заслужил. Я знаю, кто ты. Я рад, что ты дошёл до сюда сейчас. Ассирис задумчиво оглядывал душу с ног до головы. «Ты был так близок к тому, чтобы совершить деяния, неугодные богам, но, к счастью, не успел». Бог обернулся, по-прежнему скрывавшийся Исиди. Юноша проследил за его взглядом, но, не увидев ничего в тенях, принялся рассматривать своего судью. Теперь страх смешивался с интересом. Казалось, что будь в руках юноши палетка писца, Он стал бы записывать каждое услышанное от бог слова и каждую подмеченную деталь. Неужто царь Богов и правда всевидящ? Он знает, кто я и знает, что я пытался совершить. Внезапное понимание заставило душу пошатнуться. Он сказал, что я не успел. Неужели действительно не удалось? Юноша прижал руку к груди, словно ему остановилось сердце, но это было невозможно, оно уже даже не билось. «Неужели я умер напрасно?» Эта мысль была по-своему успокаивающей, но ему еще только предстояло это понять, а пока мысли перешли в более привычное его характеру русло. И все же я в зале судилища, сумел добраться сюда и увидеть то, о чем никто и никогда не напишет трудов. «Видишь, жена, я все еще могу отличить праведников от грешников. И предателей...» от верных подданных. И если ты так уверен, муж мой, то не взвешивай его сердце. Вели сразу отвезти на поля Иалу. А я посмотрю, что из этого выйдет. Думала богиня, глядя на медальон в виде глаза гора, висевший на шее умершего юноши. Душа силилась разглядеть, с кем говорил царь богов, но обладательница глубокого мелодичного голоса надёжно скрывалась. Конечно, у него уже была теория. Готов поспорить, что это была Исида, коль назвала Осириса со своим мужем. Юноша знал, что царь богов ни за что не нарушит священный обряд взвешивания сердца. Ведь как иначе проверить, не лжёт ли смертная душа о своей праведности? И каково же было его удивление, когда бог коротко кивнул. Решено. Он поднялся со трона, возвышаясь в своём величии. Твоим первым и истинным именем оправдываю тебя, Кейфал сын Хафура, нарекаю Махеру и открываю тебе вечность на полях Иалу. Юноша не мог поверить в происходящее. Ни в одном папирусе, что он прочёл, не встречались исключения из главного правила о суде. Все сердца должны были быть взвешены, все грехи открыты. И так войди, ибо ты очищен. Кейфл наречённый именем своей махеру. Тяжело выдохнул. На мгновение он позволил себе сгорбиться, сбрасывая с плеч вес страха перед небытием и неизвестностью. Не взвесив сердце мне дарует вечность на полях Иалу, вот так просто, помимо лётной просьбы Исиды, думал он, пока не осознавая произошедшего. Воистину неспоиведимый пути богов и не понять смертным их волю. Просчитывая в голове все возможные варианты причины и мотивы, Кейфл неуверенными шагами направился к трону Осириса, за которым был виден цирующий закат на полях Иалу. Он до последней вождал, что его остановят, что царь рассмеётся и прикажет принести весы с пером Маат. Но остановили Кейфла вовсе ни слова Осириса. а по-матерински добрый голос из тени и зала судилища. «Там тебя встретят, мальчик мой, и на полях Иалу исполнится все, чего ты желаешь». Юноша на мгновение обернулся, но так и не увидев никого, кроме Осириса, отправился в вечность на полях Иалу. Айсида смотрела Маахеру вслед, и в ее голове рождался новый план. «Пусть ты, муж мой, мне и не веришь». я все равно найду способ тебя защитить». Губы богини изогнулись в задумчивой ухмылке. «Быть может, этот мальчик мне пригодится и поможет спросить с кое-кого давний долг». Дуат. Поля и Аллу. Бескрайние просторы полей и Аллу освещало закатное солнце. Оно никогда не опускалось за горизонт и не поднималось в зенит, Даруа за огромному миру праведников вечный мягкий свет. Это было не совсем то солнце, которое привыкли видеть смертные. Не бог, раплывущий по небу на своей ладье. Здесь оно было всего лишь образом, иллюзией, символизирующей закат шествия. И даже если мы о Херу просили верных Аментет создать им рассвет или лунную ночь, это желание о слуге Осириса были не в силах исполнить. Аминтет стояла на границе загробного рая, куда из зала судилища приходили оправданные души. С этого места, как и с любого другого, открывался захватывающий дух вид на поля Иалу. Роскошные дворцы и уютные домики Моахеру, раскидистые пальмы, мерцающие пруды и извилистая река Хаппи. В свете вечного закатного солнца этот вид мог довести любого человека до слез. Но Аминтет лишь бесстрастно взирала на горизонт, не подвластная божественной красоте. Проходя мимо пруда, она ни на мгновение не задержала взгляд на собственном отражении, как сделали бы смертные юные девушки. «Нужно проводить новую душу и узнать о пожеланиях остальных», — думала Аминтет. Даже в мыслях ее не было эмоций, лишь долг и безмятежность. Таков был удел тех, кого Осирис слышал имён. Услышав уверенные шаги Аментет обернулась, к ней навстречу шла оправданная душа юноши. Он мягко улыбался, но слуга Осириса, разумеется, не улыбнулась в ответ. "Как твоё имя, Махеру?" ни капли любопытства не проскользнуло в её голосе. А тон Аментет юноша на мгновение опешил. Уголки его губ опустились, но отвечая, он снова широко улыбался. Кейфл: "Госпожа". "Я не госпожа, хозяйка", ухмыльнулся он. "Нет. Не желая сдаваться так просто, Кейфл с интересом осмотрел жёсткие золотые перья, что росли из рук Аментет от запястья до плеча. "У тебя есть крылья? Может быть, ты богиня?" спросил он. "Я Аментет" Все прошлого описывают вас безликими, бесчувственными сосудами, протянул Кейфл, исследуя реакцию новой знакомой. Но у тебя есть лицо, да ещё какое? Он выжидающе воззрелся на Аминтет, сиясь разглядеть в её лице ответ на его нарочито грубый комплимент. Румянец смущения или кокетливый наклон головы, как у смертных девушек, хоть что-то, но она оставалась бесстрастной. Это правда, что крылья, дарованные Осирисом, позволяют тебе создавать всё, что угодно? Неунимался юноша. В ответ ему спокойно кивнули. Крылья дают нам силу исполнять просьбы Махеру и поручения царя богов. И ты никогда не хотел создать что-то для себя? Я не знаю, каково это хотеть, и не могу ответить на твой вопрос. Всё, что нужно нам, это служить Махеру. и Асирису. Если бы Кейфл был жив, то по его спине непременно пробежал бы холодок от бессовестности молодой девушки, что стояла перед ним. Хотя понятие молодости на полях Хаалу относительно, думал он. Она может быть старше меня на 1000 лет, но выглядеть вечно юной. Вслух он сказал совсем иное. Значит, вас всё же лишают имён вместе с ними и личностей, и желаний. Ты правда ничего не чувствуешь и не помнишь? Я всё помню, Махеру Кейфл. Имя каждой души на полях и Алу, все их просьбы. Помню, как пройти к своему месту вдохновения. Помню о своих обязанностях на службе царю богов. Больше мне ничего не надо. Так и не ответив на вопрос о чувствах, Аменте жестом пригласила Кейфла следовать за ней. По-моему, такая судьба хуже, чем небытие, думал он с тревогой, глядя в спину девушки. Её же никакие тревоги терзать не могли. Лицо Аментет по-прежнему не выражало эмоций. Я не знаю, что такое чувствовать, думала она, вспомнив вопрос Махеру, на который так и не ответила. Такова воля царя богов. В её обязанности не входило рассказывать о полях и Аалу, лишь отвечать на вопросы Махеру. Однако она знала, что большинство прибывших душ стремились узнать больше о месте, где им предстояло провести вечность. И порой верные слуги могли сами поведать о самом необходимом. Возможно, такие порывы были отголоском их давно потерянной человечности, но сами Аментет не задумывались об этом. Хоть он и говорит, что читал о нас, нужно рассказать ему о Зове и о том, что мы можем воссоздавать. решила слуга Осириса. На полях Иалу нет сапатов, трущёб или карьеров, нет бедных домов. Кефал с интересом приблизился к девушке, внимая новым знаниям. Она остановилась, указывая на светлые дворцы и виллы. Каждое из жилищ создаётся по желанию Маахеру. Ты можешь попросить меня сделать царский дворец или дом своего детства. Еда, напитки, музыкальные инструменты Ты получишь всё, что захочешь. Лишь попроси кого-то из нас». Кейфал задумчиво слушал Аминтет, рассматривая место, в котором ему предстояло провести вечность. «А что, если никого из вас не окажется рядом?» Позови в слух. «Мы все услышим зов, и ближайший слуга незамедлительно придёт к тебе». «И что я могу попросить тебя о чём угодно? Стать моим постоянным слугой?» «Жить в моем доме...» Моахеру не оставлял попыток добиться от Эминтет хоть каких-то эмоций. Но она лишь покачала головой. «Сила, дарованная крыльями, позволяет нам создавать осязаемые, но неодушевленные творения. Моахеру на полях Иалу бесчисленное множество, и мы служим им всем». Эминтет отвернулась, продолжая путь. «Нам запрещено задерживаться надолго с одной душой». «Мы обязаны создавать то, о чём вы просите, быстро, а затем спешить на зов других маахеру». Прищурившись, Кейфл взглянул на солнце, и по его лицу пробежала тень негодования. «Вечность в золотой клетке, без дела, без возможности что-либо изменить», — сквозь зубы прошипел он. Не испытывая собственных эмоций, Аминтет не умела разбираться и в чужих. Поэтому она не смогла почувствовать изменившееся настроение Кейфла и как ни в чём не бывало продолжила свой рассказ. Ты можешь выбрать любое дело по душе. Многие маахеру продолжают работать как при жизни, другие выбирают новое призвание. Юноша мрачно усмехнулся. Стараются не сойти с ума? Нет. Здесь нет болезней ни ума, ни тела. Не поняв издевки юноши, ответила Аментет. Призвания могут быть разными. Например, в доме Маахерушани часто ставят мистерии, и принять участие в представлениях может любая душа. Кейфола стала прикрыл глаза и, поддавшись секундной слабости, взяла Ментет за руку. Его длинные тонкие пальцы должны были приятно согревать кожу, но Аментет не знала, что такое приятно. и не сжимала ладонь в ответ. «Наверное, мне было бы лучше стать таким, как ты. Ни эмоций, ни желаний, ни страхов». Аминтет хотела ответить, что на всё воля богов, но Моахеру резко отвернулся, отпуская её руку. «Просто создай дом, где мне не будет тошно, и уходи». Не обратив внимания на горькие повелительные нотки в голосе души, Аминтет повиновалась. Её крылья засияли золотом, и этот цвет окутал всё тело, становясь ярче радужки глаз. Слуга Асириса простёрла руку к свободному пространству между двумя дворцами. Юноша зажмурился от слепящего света, а когда открыл глаза, увидел вместо пустоты не высокое здание из светлого песчаника. В нём не было ничего царственного или величественного, но если бы Аментет была смертной или оправданной, То ощутил бы, что созданный ею дом притягивал к себе обещанием спокойствия и уюта. Не говоря ни слова, Кейфл открыл дверь своего нового жилища и скрылся за ней. Аминтет привыкла к тому, что большинство маахеру впервые увидев свои новые дома, просили что-то изменить или добавить. Но сколько бы она ни ждала у порога, маахеру, задававшие так много вопросов, не вышел с новыми просьбами. И слуга Сериса спокойно отправилась на зов другой души. На постоянно изменяющихся пожеланиях махеру полях и алу не было ничего удивительного в появлении новых домов, пирамид, садов и целых пахотных земель. Вот и сейчас зов одной из душ привёл Аментет к незнакомой ей прежде величественной вилле с исписанными иероглифами колоннами и увитыми зеленью стенами. Единственным, что портило идеальный вид здания, был пустой внутренний дворик, который задумчиво разглядывала невысокая темноволосая женщина. Заметив приближающуюся Аментет, она широко улыбнулась и замахала руками, подзывая её к себе. Милая моя, наконец-то. Слуга подошла и безропотно склонила голову, ожидая услышать просьбу. Один из вас уж создол мне прекрасный дом, но я совсем забыла попросить его поработать над двориком». Маахеру недовольно передёрнула плечами. «А когда вспомнила, обернулась, но никого уже не было. Вы такие трудолюбивые, спешите всем угодить». Я тогда ещё подумала, «Какая же ты глупая, Мерисанг! Как ты могла забыть про дворик? Срочно зови кого-нибудь из милых Аментет». Каждый раз, выходя из дверей дома, я не могла забыть, Я натыкаюсь на пустоту двора. Она вызывает у меня уныние, понимаешь, моя милая. Аментет, конечно, не понимала, каково это испытывать уныние. Бесконечный поток слов девушки и её беспокойные движения были для неё чуждыми. Только ещё невысказанная просьба была хотя бы отчасти ясна Аментет. Вы хотите, чтобы я чем-то наполнила двор? Да, воскликнула душа И тут же задумчиво осмотрелась. Но я даже не знаю, может, ещё одно дерево. Мирисанх какетливо постукивала себя длинным ухоженным ногтком по губам, оценивая пространство перед виллой. Просьба была озвучена, и Аментет прикрыла глаза, готовая её исполнить. Нет, нет, постой. Никаких деревьев. Они же испортят всю гармонию пространства. закричала девушка, размахивая перед лицом слуги рукой. «Может, ты подскажешь, чего здесь не хватает?» Под умаляющим взглядом Мерисанг Аментет быстро скользнула взглядом по двору. Ей казалось, что и вилла, и дворик выглядели ровно так, как должно. По крайней мере, так, как пожелала Маахеру. Но раз Мерисанг хотела услышать её мнение, она должна была повиноваться. В одном из дворцов, в другом конце полей, есть цветочный лабиринт. Многие души любят в нём гулять. Душа нахмурилась и неодобрительно покачала головой. Для лабиринта здесь слишком мало места, а портить пропорции виллы ради такого безвкусия я не желаю. Аминт ответственно кивнула и вновь застыла в ожидании просьбы. Вечное закатное солнце не сдвинулось с места, ни порыв ветра Ни шелест пальм, ни что не указало ей на грядущие перемены. Но даже снизойди на неё все знаки вселенной, в тот миг она вряд ли бы их поняла. Я знаю, моя милая, я знаю. Махеру Мирисанг почти подпрыгивала на месте от нетерпения. Сделай для меня пруд, и чтобы вода в нём искрилась, а по ней, как по небу, плыли цветы лотоса. Аментет повиновалась мгновенно. Она раскинула руки в стороны, позволяя крыльям расправиться, перья начали светиться, как и её глаза, и весь дворик. Когда свет погас, перед вилой вместо огнетущей маохеру пустоты красовался искристый пруд с лотосами. — Ты чудо, моя милая! Ну же, подойди и взгляни на эту прелесть! Мересанха радостно захлопала в ладоши, кружась у созданного пруда. И Аминтет подошла бы, если бы не дикий звон в ушах, мешавший услышать хоть слово. Она застыла изваянием, не в силах оторвать взгляд от пруда. Её грудь под балахоном вздымалась от быстрых рваных вдохов, а руки и крылья била мелкая дрожь. «Я не понимаю», — думала она, прижимая руку к груди. «Плохо. Нет, хорошо. Почему?» Аминтет с трудом сглотнув, закрыла глаза. Она не понимала, что с ней происходило, отчего в груди так тянуло, а в висках стучала кровь, которой у нее и быть-то не должно было. «Это Сессен, лотосы, они прекрасны, не так ли?» Спокойный и как будто более глубокий голос Мерисанг стал последней каплей. Слуга еще раз взглянула на нежные лепестки цветов, трепетавшие в пруду, и ее разум пронзила резкая боль. Вед навело мерисанных за волоклоть мой. Она почувствовала, что падает. Перед внутренним взором Аментет возникли образы, такие знакомые, но такие чужие. Женщина, нежно проводящая гребнем по блестящим девичьим волосам. Аментет знала, что расчёсывая волосы, женщина пела. Слов было не разобрать, но из каждого звука, каждой срывающейся ноты лилась любовь, нежность, скорбь. Это было прощание. Э, я не хочу уходить. Нет. Но безмолвные мольбы не могли ничего изменить, и в женщине счастье вместе с ней пропало и чувство любви. Остался лишь страх. Сверху сыпался песок. Он забивался в рот, терзал горло, мешал дышать и видеть. Аминтет кричала, билась, но её руки были плотно прижаты к телу, спасение от вездесущей пыли. не приходила, и когда песок закрыл солнце, осталась лишь тьма. Быть может, она и была спасением. В ней не было ни боли, ни страха, ни любви, ни жизни. Но в этой тьме так отчаянно хотелось жить, пусть со страхом и скорбью, но главное с любовью. Я хочу жить. Повеноясь мысленному крику Аминтэт, тьма рассеялась, являет цветок лотоса. Нежные лепестки, в которых крылась неведомая сила, медленно раскрывались. Цветок на глазах преображался в символ жизни и желания её достичь. Аментет не хотела, чтобы видение рассеивалось. Она не могла вынести саму мысль о той пустоте, что была в груди до сего момента. Это было бы слишком жестоко сначала дать эту сладостную тяжесть где-то под клеткой Рёбер, а затем вновь её отнять. Но кто сказал, что загробный мир менее жесток, чем смертный? Эвидения о менте рассеялись, оставив её в забытьи. Аментет с трудом открыла глаза, в которых всё ещё чувствовалась резь от песка. Оглядевшись, она обнаружила себя лежащей на удобной кушетке в светлой гостиной. Всё пространство казалось неестественно ярким, стены исписаны иероглифами и изображениями богов. отражали мягкие закатные лучи. Комнату наполняла резная мебель из камня и дерева. Тут и там красовались вазы с зеленью, искусные скульптуры, а на столике недалеко от кушетки примостился изогнутый графин. Аментет с удивлением вдохнула пряный сладкий запах фиников, исходивший от него. Финиковое пиво, его готовила моя Осколок воспоминания, уже готовый ввинзиться в разум, был разбит звучанием обеспокоенного голоса Мирисанх. "Ну что же ты? Я так перепугалась. Неужто ваши чудеса отнимают столько сил, что вы с ног валитесь?" Аментет неловко поёрзала на кушетке и с трудом села. Она была бы рада ответить на вопрос, но сама не понимала, что произошло, ведь, как выразилась Мирисанх, Чудеса никогда не стоили слуга Масириса ни капельки усилий, да и не вызывали видений. Куда же ты вскочила, моя милая? Может, тебе что-то нужно, позвать кого-то? Голос Махеру был звонким и высоким. Вопросы лились на Аментет словно воды Хапи, вышедшей из берегов полноводья. Мне нужно подумать, нужно понять. Девушка пыталась сосредоточиться, чтобы восстановить в памяти всё произошедшее. Давай водички налью. Мирисанг склонилась с тревогой, разглядывая её лицо. Слишком близко и слишком громко. Непривычная смесь неловкости и раздражения заставила девушку поморщиться. Аминтет яростно затрясла головой, словно пытаясь сбросить с себя наваждение. А Мирисанг уже давно приготовила новую порцу слов. Давай налью вина или финикового пива. Для меня она сладковата, но тебе придаст сил. Душа говорила и говорила, почти не переводя дыхания. Пожалуйста, резко воскликнула Аментет. Мгновение, одно мгновение тишины. Махеру удивлённо состыло с приоткрытым ртом, но она явно не могла молчать даже миг. Да хоть и вечность, мы с тобой тут вдвоём, никто не прервёт твоих раздумий. Искренняя непосредственность из души вызывала в груди Аментет давно позабытую дрожь смеха, и сдержать её она не смогла. Сначала её губы, подрагивая с непривычки, расплылись в неуверенной улыбке, но уже в следующее мгновение Аментет залилась звонким смехом, который выжигал всю тяжесть и всю пустоту, что копились в душе. Мерисанг с улыбкой присела на кушетку, и даже её нескончаемый поток слов прервался, чтобы дать слуге Осириса возможность привыкнуть к новым ощущениям. "Прости, прости, я не знаю, что со мной", сквозь слёзы и смех бормотала Аментет. "Так ведь не должно быть, такого со мной никогда не было. Я знаю, моя милая, ты же Аментет, вы такие пустые, ничего никогда не чувствуете". Мерисанх задумчиво проследила за слезой, скатившейся по щеке девушки. "Но, видимо, не все? Не все? О чём ты?" Когда я только попала сюда, то пыталась подружиться с такими, как ты. Махиеро грациозно поднялась с кушетки и подошла к балкону. Но в ответ на любые мои слова и даже провокации вы всегда отвечали бесстрастно и безлично, словно пустые сосуды. Поговорив с душами, что при жизни служили в храмах, я узнала, что слуги Осириса тоже когда-то были смертными. На вас стёрли, забрали вашу суть и человечность вместе с именами. Стёрли, меня стёрли. Я ведь знала об этом. Аментет прижала пальцы к вискам. От нас этого никто не скрывает. Но ты явно испытываешь чувства, милая моя. Девушка уже не слышала слов Мерисанг. Она пыталась понять, вспомнить. Мы все были смертными, и я была. У меня была жизнь, дом, семья. Она пыталась ухватиться за ниточки, способные привести её к прошлому, но всё было тщетно. Крылья, дар Осириса за то, что я умерла безгрешной, а имя у меня забрали в наказание за то, что не дошла до суда. и что бы ни использовала силу крыльев, пристрастна». Аментет сильнее впилась пальцами в голову, пытаясь остановить нарастающее гудение. «Я ведь это знала, но это больше не имело смысла. Мне было всё равно. Почему мне больше не всё равно?» Мерисанг легонько прикоснулась к её волосам, привлекая к себе внимание. «Что ты чувствуешь?» «Я не понимаю». Расскажи, что случилось, когда ты создала пруд? Я посмотрела на цветы. Меня никто раньше не просил создать такие, и нигде на полях их не было. Мы можем создавать всё, что просит Майя Херу, и нам не обязательно знать, как выглядели эти предметы. Главное, чтобы души попросили. Когда я взглянула на лотосы. Да, на лотосы. В голове помутилось. Там была женщина, она расчёсывала мне волосы. Воспоминание, наполненное любовью, вновь уступило тому, в котором царил страх. А потом меня начали засыпать песком, и он не давал дышать. Было так больно, так страшно. Аментец задохнулась неконтролируемым рыданием, и Мирисанг поспешно притянула её к себе. "Ну, тише, тише. Всё позади". И снова появился лотос. «Сэсэн, как ты и сказала». Рассказ продолжился сквозь слёзы. Он оживал, и я почувствовала сразу всё. И запахи, и снова страх, и что-то ещё. Желание. Слово повисло в воздухе. Рука Мерисанг, что ещё мгновение назад успокаивающе гладила спину Аминтет, замерла. «Какое желание?» «Я захотела жить». Гостиная погрузилась в тишину, прерываемую только прерывистым дыханием слуги Осириса. Ей было страшно. Царь Неспроста отнял у Амендед чувство. Таков был баланс и закон загробного мира. Все должны были получить то, что заслужили, а нарушение законов было грехом, как при жизни, так и после смерти. Аминтет не хуже других обитателей Дуата и Полей и Аллу знала, чем карались грехи. Пастью амт и небытием, без шанса на перерождение в конце времен. Мересан их задумчиво смотрела на балкон и залитое охристым цветом небо. «Почему это могло произойти с тобой?» Разумеется, у Аминтет не было ответа, и слова, что она произнесла, были всего лишь привычкой. «Воля богов Мерисанхе 2 заметно ухмыльнулась. Боги ответственны за многое, это правда. Но всё же мне кажется, что прямая причина была иной. Видения пришли к тебе, когда ты создала лотосы. Думаю, они напомнили тебе о прошлой жизни. Девушка тяжело сглотнула и заставила себя воскресить в памяти вид нежных цветов, скользящих по водяной глади. На секунду ей показалось, что она могла бы отдать всё на свете, лишь бы прикоснуться к одному из них. Сесане. Они были красивы. Я всегда их любила. Они символизируют смерть и возрождение, закрывая лепестки на закате и вновь раскрывая их на рассвете. Махира всплеснула руками, широко улыбаясь. Но я никогда не думала, что вид лотосов может вернуть кому-то личность и чувства. Ментэт прикоснулась к ноющим вискам. Если я вновь чувствую, то почему не помню прошлое? Кем я была до смерти? Не я не знаю и боюсь не могу обещать, что ты когда-нибудь узнаешь или вспомнишь, но теперь ты можешь чувствовать надежду, а она преодолевает любые трудности. Мягкие слова Мирисанх были непонятными. Они не успокаивали, а лишь ещё больше тревожили. поздравляю с возвращением в стан смертных, пусть и уже почивших». Ускользающие мысли о прошлом, тяжелое чувство в груди и слишком несвоевременное поздравление заставили Аментет вскочить на ноги. Она прошлась от стены к стене, затем обратно. Казалось, движение должно было хоть немного очистить разум. Лотосы, пруды, боги, видения — все это по-прежнему не имело смысла. Крылья ещё на моих руках, но я чувствую. Аментет в ушахся прижала ладонь к арту. Значит, я нарушила закон загробного мира. Мне нужно сообщить об этом другим Аментет или самому Осирису. Мерисанх издала короткий испуганный писк и тут же замотала головой. Что ты, милая моя? Они ведь вернут всё как было. Сотрут тебя снова. А может быть, я их хочу вернуть всё как было? Сказав это, Аминтэт сама испугалась. Мне ведь нужно сообщить, так будет правильно, они не обязательно будут меня стирать. Мысли путались, и девушка снова почувствовала в уголках глаз подступающие слёзы. Ведь моей вины нет, всё произошло случайно. Но если сотрут? Она вспомнила песок, засыпавший её в видении. Дикий страх сковавши по рукам и ногам. Я бы хотела это забыть, но на смену воспоминанию о страхе пришло другое о нежных женских руках, проводивших гребнем по волосам и о раскрывшемся цветке лотоса, подарившем надежду. Но ведь тогда я забуду и это. Просто создай дом, где мне не будет тошно, и уходи. Слова и выражения лица Махеру Кейфла возникли перед внутренним взором Аминтет так ярко, словно он вновь стоял перед ней. Только теперь она поняла, с какой скорбью и горечью говорил юноша. Появись у неё эмоции, чуть раньше она могла бы облегчить его боль, Аминтет была в этом уверена, ведь одно доброе слово порой может спасти мир. Она не знала, откуда в её голове возникла эта фраза. но могла по класса, что никогда не слышала её на полях Иалу. Нет. Я не могу снова забыть. Тебя могут не просто съесть, а отдать на съедение амт, тихо сказала Мирисанг. Ведь второй раз взвесить твое сердце не выйдет, а рисковать и оставлять крылья той, что пусть и случайно совершила грех, царь богов не будет. Но ты ведь решила никому не рассказывать, не так ли, милая моя? Аментет подняла удивлённый взгляд на Мирисанх. "Нет, то есть да". Запутавшись, девушка спрятала лицо в ладонях. "Откуда ты знаешь, что я решила?" "Ты обрела эмоции только что и пока не научилась их скрывать. Твоё лицо открытая книга, и будет лучше, если ты поскорее научишься её закрывать. Иначе и рассказывать никому не придётся. Все поймут и так". "Как? Как её ее... Закреть. Мерисанг усмехнулась. Я могу помочь, научить, но ты уже надолго содержалась у меня, а мы не хотим привлекать внимание к твоей хмм обновлённости. Забуре Эмоция Ментет не сразу распознала слабый звон зова других маохеру. Его было непривычно много, и она поняла, что звали её действительно уже давно. Пока отправляйся исполнять желания. Ни с кем не говори, просто слушай и делай, чтобы избежать неожиданностей. А когда появится возможность, возвращайся ко мне, чтобы начать наши уроки. Спасибо тебе, Мао Херу Мирисанх, выдохнула Аментет. За то, что мучила украшением дворика, пустяки. Мирисанх засмеялась, а девушка лишь непонимающе нахмурилась. Шутки она не поняла, да и звон зова в ушах становился всё более навязчивым. Нужно было спешить. Вопрос о том, почему разговорчивая Махеру ни с того, ни с сего решила ей помогать, даже не возник в пока ещё таких наивных мыслях. Выйдя на улицу, Аминтец снова оказалась перед прудом с лотосами. Взгляд на них больше не причинял боли, но на её место пришло желание, желание обладать цветком любой ценой. Как же они могут быть настолько живыми? В огромном мире, украдкой поглядывая на милую Мирисанг, она приблизилась к пруду. Смотря на лотосы, Аментэд сама чувствовала себя живой, хоть и не понимала, каково это. Великая власть царя-бога Сириса, если он подарил своим слугам силу создавать нечто столь прекрасное. Девушка никогда не сотворяла ничего для себя, лишь исполняла просьбу Маахеру, но сейчас ей хотелось вос создать цветок всего один цветок лотоса её собственный сесэн она ещё раз взглянула на пруд запоминая каждую каплю воды на лепестках каждый перелив цвета сложила ладони вместе крылья на лилистепломы светом сесэн в руках девушки появился цветок как две капли воды походившие на те что трепетали в пруду С радостной чуть подрагивающей непривычки улыбкой Аминтец спрятала отворение под полами одежды и двинулась прочь от виллы Майхеру Мирисанг. Она и не подозревала, как сильно маленький цветок изменил её судьбу и как продолжит её менять.